Быть взрослым и люша всегда мечтал быть взрослым. Иногда он даже завидовал их соседу Саше, тому самому, который однажды подарил детям ежонка Пусика, вернее, Пусю. Илюша всегда немного обижался, когда Саша называл их Станюшей карапузами, но в глубине души Илюша мечтал, что однажды вырастет И тоже будет звать кого-нибудь этим смешным словом И вот наступило то долгожданное время Когда Илюша и впрямь подрос Ведь он стал настоящим первоклассником А как солидно смотрелся он в своем синем школьном костюме С настоящим ранцем за спиной Илюша не раз любовался на свое отражение в зеркале. Однажды Танюша даже рассмеялась. И чего это ты, Илюша, так долго у зеркала вертишься? Еще меня выброжулей называл. Оказывается, и мальчики могут быть выброжулями. Ничего я не выбражуля. Немного покраснел от смущения Илюша. Просто мне интересно, как я повзрослел в моей школьной форме и с ранцем. И ничего ты не повзрослел, заявила Танюша. Каким был, таким и остался. Вот когда будешь старшеклассником, тогда и повзрослеешь. Но и люша был совсем не согласен с сестренкой, хотя спорить не стал. Он помнил, что папа учил никогда ни с кем не спорить. Когда Илюша и Танюша возвращались из школы домой, они проходили через небольшой сквер, где на игровой площадке играла детвора. Илюша замечал, как дети постарше прекращали игру и внимательно смотрели на Илюшу и Танюшу. Наверное, им всем хотелось поскорее вырасти и тоже ходить в школу с портфелями и носить школьную форму. «Забидует!» Вот смешные, думал Илюша Ему иногда так хотелось поговорить с ними Ведь именно эту детвору Илюша мог бы гордо назвать карапузами Но сделать так при Танюше он стеснялся Почему-то ему казалось, что ей это не понравится Но однажды получилось так, что Танюша не пошла в школу Она немножечко приболела и мама решила оставить ее дома и полечить. Скучно было Илюше в школе без сестренки. Но зато сейчас, когда он возвращался один домой через знакомый сквер, где играли дети, ему даже понравилось, что сестренки нет рядом. Увидев Илюшу, дети, как всегда забыв о своих игрушках, внимательно принялись его рассматривать. Илюша не спеша подошел прямо к ним. Дети этого не ожидали и притихли еще больше. «Здравствуйте!» С уважением сказала Илюша пухленькая девочка с тоненькими косичками. «Здравствуйте!» Подхватили другие дети. Илюша для солидности постарался повыше поднять голову и, улыбнувшись, Сказал почти как сосед Саша «Привет, карапузы! Как дела? Чем занимаетесь? Все играете?» «Играем!» — кивнула девочка с косичками «В вашем возрасте только играть! Развлекайтесь, карапузы! Пока есть время, как пойдете в школу, будете учить уроки Играть будет некогда» Дети слушали Илюшину мудрость очень внимательно А портфель у вас тяжелый? Отважился спросить мальчик в маленьких круглых очках. Очень. Вздохнул люша снимая ранец и опуская его на скамейку. Только это не портфель, а ранец. Понял, Карапуз? Карапуз понял. И только быстро закивал в ответ головой. А я тоже в школу скоро пойду, на следующий год. Заявила высокая тоненькая девочка с коротенькой стрижкой. «Молодец!» – похвалил Илюша. «Тогда уже сейчас учись читать, писать, считать и всякое такое. А то потом трудно будет». «А я умею!» – не сдавалась худенькая девочка. «Я даже таблицу умножения знаю. М -м. Правда, только до пяти». «А не обманываешь?» – засомневался Илюша. «Мы на уроке математики только до четырех выучили». «Ты хорошо учишься?» – спросила девочка. Она, видимо, чувствовала себя почти взрослой и называла Илюшу на ты, не как другие ребята. Конечно, хорошо. Разве по мне не видно? Возмутился Илюша. Да? А сколько будет трижды пять? Пятнадцать, конечно, усмехнулся Илюша. А трижды 8 Не унималась девочка. 24 гордо ответил Илюша. А четырежды семье? 21. Немного подумав, ответил Илья. А вот и нет, 28. Засмеялась девочка. Почему-то это стало смешно и другим ребятам. Подумаешь, сбился. Начал оправдываться Илюша. С кем не бывает? А ну перестаньте смеяться, карапузы!» А девочка с короткой стрижкой не унималась. Ну хорошо. «А сколько будет четырежды 8 «Ты чего это ко мне пристала?» Возмутился краснее Илюша. Он понял, что совсем не помнит, сколько будет четырежды 8 «Ага, не знаешь, не знаешь!» Стала смеяться девочка с короткой стрижкой. «Знаю, но не собираюсь тебе говорить. Ты мне не учительница!» Кипятился Илюша. «Не знаешь, не знаешь!» Вдруг хором подхватили другие дети. А еще карапузами нас называл. Тоже мне взрослый выискался. Продолжала смеяться девочка. Сам карапуз двоечник, двоечник, кричали ее друзья. Илюша быстро схватил свой ранец и поспешил из сквера домой. Ему было ужасно стыдно. Наверное, поэтому его щеки пылали, как при высокой температуре. Вот карапузы, ну пристали, — говорил он сам себе. Мама открыла ему дверь и сразу всплеснула руками. Илюша, что случилось? Наверное, и ты заболел, заразился от Танюши? Нет, мама, я нормально, просто в школе переутомился. Весь вечер Илюша прилежно учил таблицу умножения. Он понял — что стать взрослым — это не значит поменять костюм, а научиться быть серьезным и прилежным. На другой день Танюша снова не пришла в школу, а Илюша возвращался домой совсем другой дорогой. Идти через сквер ему совсем не хотелось. Было очень стыдно встречаться с детьми с игровой площадки. Но когда Танюша выздоровела, и Илюша не смог переубедить ее идти домой другой дорогой. Я не хочу идти через сквер, мне эта дорога надоела, объяснял он сестренке. Но это самая короткая дорога, Илюша, я после болезни чувствую себя уставшей, мне еще тяжело много ходить, говорила Танюша. Ну, ладно, только тогда пойдем не задерживаясь. Просил Илюша Почему? Просила Танюша Я думала еще немножко в сквере посидеть, Илюша Я когда болела, так хотела на улице погулять Я не могу сегодня гулять, у меня полно дел дома А одну я тебя не оставлю Убеждал Илюша Тогда зачем ты хотел другой дорогой домой идти, если так торопишься? Получилось бы намного дольше Удивлялась Танюша «Ох, какие вы девочки любопытные! Ну просто так надо, и все!» «Ладно, пойдем побыстрее и не задерживаясь!» Согласилась Танюша. Дети снова играли в сквере. и Илюша старался сделать вид, что он их не замечает, и к тому же очень спешит. Но дети словно только и ждали, когда он появится. «Привет, двойник! Сколько будет дважды два?» Кричал какой-то рыжеволосый мальчуган. «Как твой ранец? Тяжелый от двоек?» «Это они тебе кричат, Илюша!» Удивилась Танюша. «Карапуз! Карапуз!» Кричали снова дети, указывая на Илюшу. «Ой, чего это они?» Допытывалась Танюша. «Так это ты, и Илюша, из-за них по этой дороге идти не хотел?» «Пойдем побыстрее, я тебе потом все расскажу!» После того, как Илюша и Танюша прошли сквер, Илюша снова краснеет, обо всем рассказал сестренке. Выслушав брата, Танюша сказала «А помнишь, вчера вечером папа читал нам Библию? Он как раз о гордости читал, о том, что нужно почитать других выше себя и не думать о себе слишком много». Это очень важно знать, ведь в Библии написано, что гордым Бог противится. Это значит быть гордым грех. Богу это не нравится. Ой, Танюша, мне самому это теперь не нравится. Я уже попросил у Господа прощения, а таблицу умножения выучил наизусть даже до восьми. Ух ты, молодец! Похвалила Танюша. Только теперь не знаю, как с ребятами быть. Мне же стыдно мимо них ходить. И они слышала, как надо мной смеются. Угу. А когда подрастут, они все в нашу школу придут, вздохнула Танюша. Тогда тебе еще хуже будет. Да, надо что-то придумать. И люша придумал. На другой день, возвращаясь из школы, двойняшки снова пошли привычной, короткой дорогой через сквер. Как только дети, увидев Илюшу, стали снова над ним смеяться, он, попросив Танюшу подождать его в сторонке, подошел прямо к ним. Некоторые мальчишки немного отбежали в сторонку, думая, что Илюша начнет драться. Но когда услышали спокойный Илюшин голос... Подошли поближе. А Илюша сказал детям. Здравствуйте, ребята. Простите, что называл вас карапузами. Никакие вы не карапузы. А еще хочу сказать, что я и правда тогда не знал хорошо таблицу умножения. Зато сейчас я ее выучил. Хотите, расскажу? Не надо, мы верим. Улыбнулась худенькая девочка с короткой стрижкой. Это ты нас прости, что мы тебя дразнили Таблица умножения трудная и любой забыть может Дети еще долго разговаривали с Илюшей Танюша тоже подошла к ним поближе И со всеми познакомилась Они даже поиграли вместе Правда, совсем немножечко Илюша с мальчиками играл в машинки А Танюша с девочками в фантики Жаль было расставаться Но Илюша сказал «Нам пора, мама будет волноваться, да и уроки надо учить, а вы с нами завтра поиграете?» Спросила пухленькая девочка с косичками «Может и поиграем?» Пообещала Танюша «Как все здорово получилось!» Радовался Илюша, когда они с Танюшей остались вдвоем «Очень здорово!» Когда эти ребята придут в нашу школу, у нас будет столько хороших друзей! Ага, и ничего, что они немного помладше, зато какие все замечательные! Вот тебе и карапузы!